В.П. Казначеев, академик А.М.Н.СССР Непознанного в нашей жизни еще очень много Что такое жизнь? Есть ли жизнь во Вселенной еще где-нибудь кроме Земли? Проблема существования иных, чем земная цивилизация, издавна занимает человечество. Можно очень долго обсуждать эту проблему, истоки которой теряются в глубине веков, Поэтому в целях экономии места давайте попробуем хотя бы в черне разобраться лишь в последних по времени ее аспектах. Отечественный ренессанс в области исследования живого и вообще естественно исторической роли человека как разумного существа завершил в своих работах В.И. вернадский. Анализируя свойства живого, он в конце концов приходит к мысли, что жизнь – космопланетарный феномен, истоки которого вряд ли стоит искать на нашей планете. Скорее всего, это эффект содружества всего живого в космосе. Один из последователей Вернадского, украинский профессор Холодный, пытается выделить исследования такого рода в определенную область естествознания, которую он назвал антропокосмизмом. Со временем возникает понятие антропного принципа в космосе, согласно которому утверждается, что человек может составить себе представление только о такой космической среде, какую он может видеть, ощущать и так далее, будучи сам ее творением. Отсюда получается, что мы сегодня, говоря о жизни в космосе, подразумеваем тем самым одну единственную форму жизни – белково-нуклеиновую. И вот к чему это ведет. Мы как бы формулируем такой постулат, поскольку человек может жить при таких-то условиях, то жизнь возможна только при этих условиях. Исходя из этих условий, Дайсон рассчитал, на каких космических телах такие условия могут существовать. Но ведь таким образом мы сами себя загоняем в тупик. Так, скажем, академик Троицкий, исходя из этого постулата, считает, что во Вселенной, возникшей после Большого Взрыва, такие условия появились примерно в одно и то же время. А значит, и разумная жизнь, коль уж она где-то и возникла, кроме нашей планеты, проходит примерно тот же путь развития. Отсюда вывод. Цивилизация еще нигде не достигла той степени развития, чтобы выйти в межзвездное пространство, не способна пока установить связь с иными мирами. Вот поэтому-то мы и не можем воспринять сигналы других разумных существ. Существует, впрочем, и другая точка зрения, выдвинутая в свое время Шкловским. Ее суть заключается в том, что живое существо и человек на планете Земля – уникальное явление и единственное в своем роде, так что искать связи с другими мирами вообще бессмысленно. Не знаю, как вам, а лично мне что-то не хочется соглашаться ни с той, ни с другой точкой зрения – Гораздо приемлемее, по-моему, считать, что известная нам всем жизнь, лишь один из вариантов многих форм живого вещества. Более того, мы, белково-нуклеиновые существа, вероятно, являемся симбиозом нескольких форм живого. Когда произошел этот симбиоз? Когда белково-нуклеиновая клетка, клеточная жизнь, встретилась с другими формами? Трудно сказать. Однако история подсказывает, что такой симбиоз вполне реален. Вспомните, Левенгук, заглянув в микроскоп, открыл неведомый ранее мир бактерий. Значит, иначе говоря, он открыл симбиоз бактерий, растений и животных. Затем люди увидели вирусы. А совсем недавно появилось сообщение о прионах, белковых осколках, которые все-таки несут важную биологическую информацию. Затем оказывается, что подобная информация может транслироваться и водными и кристаллическими структурами, Я имею в виду нашумевшую историю с открытием во Франции памяти воды. Кстати говоря, эта история лишний раз доказывает, что новое – это хорошо забытое старое. Откройте книгу Чижевского, изданную еще в 1935 году, и вы найдете там ссылки на то, что разведение серебра до концентрации единица, деленное на число с 60 нулями, тем не менее убивает споры определенных грибков. Так все же, где и как могут сопрягаться различные формы живого вещества? Если взять работы и Пригожина, то можно видеть, что там, так же как и у Козютинского и Морозова, проводится линия, согласно которой живое вещество возникло постепенно при негентропийном усложнении диссиметричных взаимодействий макромолекулярных костных соединений. Нам кажется, что это и есть ответ на заданный вопрос. И, наверное, правы те ученые, которые считают, что Циолковский был более прозорлив в этом отношении, чем многие современные ученые. А ведь он считал, что космос гигантский и неограниченный, такой же мертвый, как и живой. Живое вещество не может изначально сразу появиться из каких-то там сингулярных или несингулярных пульсирующих или непульсирующих миров, Прежде оно сосуществует с костным, перерабатывает потоки энергии, постепенно превращаясь в негантропийные организации. Вот такую гипотезу, я считаю, можно выдвинуть для последующей проверки. В наших работах, проводимых в частности в Институте космической и экспериментальной медицины, вот уже лет 30 ведутся исследования взаимосвязей в очень простых системах. Представьте себе, живая клетка, взятая из организма человека, помещается в специальный сосуд. Вторая, точно такая же клетка, помещается в другой такой же сосуд. Два сосуда приставляются один к другому, и вы видите, как две клетки или два пласта клеток, если они уже размножились, отделены друг от друга, словно бы витриной двумя стеклами. Таким образом, между ними может быть только оптический канал связи, других нет. Ну у клеток ведь нет зрения, зачем оно им? И вот представьте, если я в один сосуд введу такой раздражитель, что клетка здесь начнет болеть, то оказывается на лице невероятная картина. Если другая клетка в другом сосуде будет иметь возможность наблюдать картину этой болезни как минимум 4 часа, то и здоровая клетка тоже начнет болеть. Этот необыкновенный феномен в настоящее время стал уже классикой он подтвержден во многих лабораториях мира, и кажется даже удалось определить, каким образом может происходить передача оптической информации. Гуревич, к примеру, показал, что когда клетка идет в митос, то есть делится, то в результате сложных фотохимических реакций происходит выделение квантов ближнего ультрафиолета. Эти-то кванты, по всей вероятности, могут попадать в соседний сосуд. А из этого, в свою очередь, можно сделать далеко идущие выводы. К примеру, можно предположить, что все те сигнальные системы, которыми мы пользуемся в обыденной жизни, далеко не исчерпывают арсенал средств связи, которым владеет живое вещество – Вполне возможно, что люди когда-то на первых ступеньках развития цивилизации, кроме обычного зрения, обладали еще каким-то глубинным видением, осуществлявшимся при помощи каких-либо полей, дававших им возможность чувствовать опасность и в кромешной тьме. Этим чувством опасности, кстати, владеют в какой-то степени и современные охотники, разведчики, то есть профессионалы, часто рискующие собственной жизнью и научившиеся прислушиваться и к самым слабым сигналам, подаваемым им собственным организмом. Благодаря таким полям, возможно, люди могут и общаться на расстоянии, не прибегая к помощи акустического или оптического канала в связи. Что это вполне возможно, говорят хотя бы такие факты. На сегодняшний день наукой установлено достаточно точно. Экстрасенсы действительно воздействуют на пациентов, меняя интенсивность инфракрасных тепловых полей. Работами Холодова и других установлено и то, что паразитный электромагнитный фон, который существует на планете сегодня за счет работы всевозможных электроустановок, вовсе не безразличен живому организму. Словом, непознанного в нашей жизни еще очень много – И если мы не поймем сути живого вещества, если мы сейчас не займемся всем этим, то тем самым мы совершим преступление перед человечеством, то есть перед самими собой. Нам надо выжить, а уже сегодня очевидно, выжить человечество сможет только в том случае, если оно до конца поймет сущность, феномен самого человека. Интересы выживания выше многих других, даже так называемых государственных интересов. Мир, который мы не знаем, проявляется сегодня в разных науках, на стыках этих наук и в каждой отдельно взятой отрасли знания, отдельно взятая группа аномальных явлений или неопознанных объектов, если хотите, вряд ли может быть познано до конца. Нужны комплексные усилия, новые неординарные подходы, и делать это нужно уже сегодня, сейчас, завтра может оказаться поздно. Причем дело тут не только и не столько в так называемом «организованном безумстве» попытках решения политических конфликтов к силе оружия, в том числе и ядерного. Тут уже ученые Н. Моисеев у нас, К. Саган у них – Сказали свое веское слово, математические модели ядерного конфликта показывают однозначно, победителей при этом не будет. Ядерная зима не оставляет надежды на выживание никому. Человечество ныне также стоит на пороге экологической катастрофы. Загрязнение среды идет такое, что существование в земном и околоземном пространстве живого вещества может в скором времени стать вообще невозможным. И речь тут идет не только об отравлении рек и морей, эрозии земель, кислотных дождях и прочих аномалиях в атмосфере. Вернадский в свое время говорил об организованности биосферы. Так вот, эту организованность нужно видеть не только в потоках сильных экологических взаимодействий. Это и сложнейший, тончайший механизм слабых экологических организаций, всякого рода полей и излучений. Их нарушения... На первый взгляд и не столь очевидны, как экологические, но последствия могут оказаться столь же пагубны. Выход в создавшейся ситуации один. Мы должны сохранить нашу планету, живое вещество на ней и вокруг нее. А для этого нужно восстанавливать в обществе вес научного суждения, массу самого общественного мнения. Учиться надо, образовываться. Образованный человек не будет отворачивать гайки на пути, по которому движется локомотив цивилизации. А для этого надо не отмахиваться, а старательно разбираться в сути явлений. Пусть на первый взгляд и даже на второй они того не заслуживают, производят впечатление странных и сомнительных. И тогда начнут выявляться результаты, в том числе и результаты неожиданные». Такие, к примеру, как те, которым пришли в своих рассуждениях и авторы этой книжки. В нашей стране, насколько мне известно, подобного рода издания только начинают появляться. Одной из первых ласточек является и публикация, лежащая перед вами. Ознакомьтесь с ней, сделайте свои выводы, и, быть может, вы сами заинтересуетесь данной тематикой. Поможете человечеству найти путь дальнейшего развития, откройте новую страницу в его истории. Доброго вам пути!